Госпожа Бавари открыла окно в сад и смотрела на облака. Они скоплялись на западе над Руаном и быстро катили свои темные клубы. Длинные солнечные лучи вырывались из-за них, как золотые стрелы трофея, висящего в небе, пустом и б е л о м как фарфор. Вдруг порыв ветра согнул тополя и дождь зашелестел по зеленой листве. Потом вновь показалось солнце. Куры закудахтали, воробьи на мокрых кустах захлопали крыльями. Потоки воды, стекая по песку, уносили с собою розовые цветы акаций. — Как он теперь уже далеко! — подумала она. г о м е по обыкновению пришел в половине седьмого во время обеда. — Итак, — сказал он, усаживаясь, — сегодня мы проводили нашего юношу в дальнее плавание. По ведьму, — По в и д ь м у ответил лекарь, и, повернувшись на с т у л е спросил, — а у вас что нового? — Ничего особенного. Только жена сегодня немного разволновалась. «Вы знаете, женщин, их все расстраивает, а мою в особенности. Мы были бы не правы, если бы восставали против этого. Нервные организации их гораздо утонченнее нашей». «Бедный ли он?» — сказал Шарль. «Как-то заживет он в Париже. Привыкнет ли?» Госпожа Бавари вздохнула. «Помилуйте!» — сказал аптекарь, прищелкнув языком. — А веселые ужины в ресторанах, а маскарады, а шампанское всего будет в досталь, уверяю вас. — Я не думаю, чтобы он сбился с пути, — возразил Бавари. — Я тоже, — ответил с живостью Гаме, м — но ему нельзя будет отставать от товарищей, из боязни прослыть и е з у и т о м А вы не знаете, какую жизнь ведут эти гуляки в латинском квартале с актрисами. Впрочем, на студентов в Париже смотрят хорошо. Если они маломальски умеют быть приятными в обществе, их тотчас же приглашают в лучшие дома. И даже дамы из Сен-Жерменского предместья влюбляются в них, что дает им впоследствии... Возможность выгодно жениться Но, — сказал Шарль, — я боюсь за него, как бы он там Вы правы, — подхватил аптекарь Это оборотная сторона медали Там человек постоянно должен пощупывать свой карман Так, например, сидите вы, положим, в общественном саду Является некто хорошо одетый Даже с орденом петлицы не дать не взять дипломат. Обращается к вам. Вы разговорились. Он вкрадывается в ваше доверие, предлагает вам табаку или поднимает вашу шляпу. Вы сближаетесь еще больше. Он ведет вас в кафе, приглашает к себе на дачу, навязывает вам Между двумя стаканами вина новые знакомства, и все это только с целью опустошить ваш кошелек или вовлечь вас в какие-нибудь пагубные предприятия. «Это верно», — ответил Шарль. «Но я думал главным образом о болезнях. Например, о Тифе, который частенько схватывает приезжие студенты». Эмма вздрогнула. «От перемены образа жизни...» продолжал за него аптекарь, и вытекающего отсюда нарушения равновесия в общей экономии организма. К тому же парижская вода, сами знаете, и все эти ресторанные кушанья, вся эта пряная пища только возбуждают кровь, и, что бы ни говорили, никогда не с р а в н я т с я с семейным столом. Что касается меня... т я всегда предпочитал домашнюю кухню. Это здоровее. Поэтому, когда я изучал фармацию в Руане, я ходил столоваться в пансион, где обедали профессора. И он развивал далее свои общие взгляды и личные предпочтения до той минуты, пока за ним не пришел ж ю с т е н так как требовалось приготовить какое-то с н а д о б ь е «Ни минуты покоя!» — воскликнул он. «Вечная каторга! Ни на мгновение нельзя отлучиться! л е с ь из кожи, как рабочая кляча!» «Проклятый хомут!» Уже в дверях он сказал. «Кстати, вы слышали новость?» «Какую?» «Весьма вероятно», — сказал г о м е поднимая брови и придавая лицу самые серьезные выражения. что съезд земледельцев Нижней Сены состоится в нынешнем году в э о н в и л е По крайней мере, об этом ходят слухи. Сегодня это проскользнуло в газете. Для нашего округа это имеет огромное значение. Но об этом мы еще поговорим. Я вижу, вижу. Благодарю вас. У ж е с т е н а фонарь.